Донно просыпается. Это пробуждение было куда болезненнее, зато приятнее, чем предыдущее. Чистый беленый потолок, крахмальные простыни и солнечный свет вокруг. Роберт хмыкнул, снимая с его лба плоский диск, медицинский артефакт. Лейте и мальчишки? спросил Донну. Голоса почти не было и сухие губы трескались от движений, наполняя рот соленым. «Все в порядке, старый дурак», — сердито ответил Роберт. «Все мальчишки в порядке». «Ты что здесь? Что надо?» — отозвался напарник. «Будешь пить?» — спросила Морген. Оказывается, она тоже была тут, но Донна не мог повернуть голову, чтобы ее увидеть. Он сглотнул, чувствуя облегчение, Словно только от одного ее присутствия боль отступила. Буду, выдохнул он. Морген. Что? Приподнимись, вот так. Я подушку поправлю? Здесь болит? Нет. Морген, я забыл спросить: ты какой веры придерживаешься? Ее теплая ладонь сразу же легла на лоб донна. Я, как мой папа, растерянно отозвалась она. Ну, то есть, если что, то лай громовику помолиться. Донно, голова болит? Не болит. Лай громовик — хорошо. Если захочешь какой-то церемонии, то я знаю красивую храмовую рощу в пригороде. Что? Я поторопился, да? Тогда так. Морген, давай ты ко мне переедешь. Ее лицо появилось перед ним, изумленное и смеющееся. На правой щеке длинная ссадина и царапины. «Это зачем?» — спросила она, помогая сесть удобнее и подавая бутылку с соломинкой. «Потому что мне у тебя не очень нравится», — признался он. «Неудобно до работы ехать. Хотя ты права. Можно получить разрешение на переезд и снять квартиру, чтобы я и тебя до госпиталя успевал бы подбросить». «Ты это...» Подличь его», — сказал Роберт, вклиниваясь в разговор. «Я пойду в коридор посижу. Позовешь, когда у него бред пройдет». «Донно», — мягко сказала Морген, присаживаясь на край койки. «Что с тобой? Что за разговор? Я тебе не рассказывала, но я решила, что лучше всего будет, если мы с Ивану уедем отсюда. Начнем...» Донно рывками выпрямился, — преодолевая боль в боку и руках. Сгреб ее и не отпускал, хотя она пыталась осторожно, не навредив ему выпутаться. «Не надо», — сказал он. «То есть надо? Я согласен. Давай все начнем. Снимем общую квартиру и...» «Эвано», — сказала Морген, «в общежитии поживет». «В каком еще общежитии?» «Пойдет учиться, и пусть там себе живет». «Ты чего раскомандовался?» — рассердилась Морген, и ее дыхание защекотало ему шею. — Мы как-нибудь сами решим, что нам делать и куда ехать. Что ты лезешь? Ты хоть представляешь себе, каково это? Ему всего семнадцать. Он уже столько пережил, и суд скоро. Как он там один сможет? Донно улыбнулся, а Морген, не видя этого, на полном ходу остановилась, вспомнив, с кем говорит. — Забей! сказал Донну. «Все будет хорошо. Я-то вот выжил, и он сможет. Я просто больше не хочу тратить время и упускать все, что есть».